Глава 20. Выйди на палубу и сядь у одной из стой, крепко взявшись за нее руками, голову прикни к коленям. Кратко командует он, смачивая салфетку водой, что осталось в опрокинутом графине. Если будет дым, дыши через это. Он отдает мне салфетку, а сам вскарабкивается по наклонному полу к выходу. Стой! Я с тобой! кричу я, не понимая, куда он вообще побежал. «Хоть раз, Мелани, не спорь, а делай!» Его слова уже растворяются в гомоне и шуме, и я скорее читаю это по его выражению лица. Идемте скорее!» «Я помогаю подняться на ноги Ошелу. Нам нужно выбраться на палубу!» Эйлин и Дангер уже почти у выхода. Их подхватывает толпа и несет с собой. Смотрю на выход, пытаясь разглядеть фигуру Симуса, но его уже не видно. Профессор с трудом держится на ногах и прижимает к телу руку. Ударил? Сломал? Вывихнул? Ах, проклятие, сейчас некогда. Давайте я вам помогу, опирайтесь на меня. Говорю и перекидываю его здоровую руку через себя. Идемте же. Он сначала немного рассеян, видимо, болевой шок даёт о себе знать. Но потом старается собраться и делает все, что я ему говорю. Мы кое-как вместе с остальными выбираемся из зала. Но если основная масса людей, подгоняемая служащим персоналом, направляется в коридоры к каютам, то я, как и сказал Симус, иду наоборот наружу и тяну за собой ошила. Здесь действительно намного легче дышится. Кроме того, в случае падения есть возможность быстро покинуть дирижабль. Усаживаю профессора рядом и крепко хватаюсь за стойку. Надо сказать, вовремя, потому что дирижабль снова встряхивает и снова раздаются крики паники. «Джози! Джози!» – слышится знакомый голос. «Где же ты?» Напуганная женщина идет по палубе, падая, съезжая, цепляясь за все, за что можно ухватиться. «Джози негодница!» В голове мелькает мысль, которая ставит меня перед выбором. Отсидеться в безопасности или же помочь женщине найти своего фамильяра ведь я знаю, где он. Женщина падает как раз рядом с нами. Ее губы дрожат, в глазах плещется отчаяние. Кажется, она вот-вот готова упасть в обморок. Идите сюда, хватая ее за руку и подтягиваю к нам. Вот, держитесь. Что случилось? Ах, деточка, это вы? Женщина всхлипывает. Джози, она так напугалась, что снова улетела от меня. А я, я не могу теперь найти ее. Слова превращаются в причитание. Собственно, примерно в тот момент сомнения отпали, и у меня уже остался лишь один вариант. «Профессор ушел. Дотрагиваюсь до его руки, чтобы привлечь внимание, потому что слова тонут в шуме. «Проследите за леди, я вернусь». «Наверное», – добавляю я про себя, но от решения не отказываюсь. Сжимаю в кулаке салфетку, которую дал мне Симус, и направляюсь по коридору к выходу на служебную лестницу в машинном отделении. Как раз туда, где в прошлый раз нашла Джози. Она любит тепло. Чем ближе я туда подхожу, тем жарче становится, и тем больше дыма. Закашливаюсь и прижимаю к лицу салфетку. Становится чуть легче. Вот ради чего я это делаю? Ради Джози? Ради женщины? Нет, ради себя. Я знаю, как больно терять близкого, и если для женщины Джози самое близкое существо, то потеря может разорвать душу в клочья, а если я сдамся и не попробую помочь, то также в клочья будет разрываться и моя душа. Видимость падает почти до нуля, поэтому иду на ощупь, точнее, по своей памяти. Нахожу нужную дверь и нащупываю ручку. Дирижабль снова встряхивает, но кажется слабее, чем в прошлые разы. «Это хороший признак?» Распахиваю дверь и шагаю в пекло. «Да, тут самый настоящий пожар. Не то что тепло, тут жарко, но дым не настолько плотный, как в коридоре». «Джози!» Кричу я сквозь шум все еще работающего двигателя и рев пламени. Вдыхаю раскаленный воздух и снова захожусь в кашле. «Наверное, я впервые в жизни настолько жалею, что во мне вообще не крохи магии». Но у меня есть отличная память. Предполагая, что ящерка может прятаться там же, где и в прошлый раз, я нашла ее, Веду ладонями по стене и тянусь вверх к светильнику. Похоже, в этот раз Джози понимает, где опаснее. Поэтому я чувствую острые коготки и шершавую чешуйчатую кожу ящерки, когда она спрыгивает мне на руку. Прижимаю малышку к себе и начинаю маленькими шажками пробираться к двери, чтобы выйти в коридор. Но в последний момент меня словно дергает остановиться и обернуться, запястье обжигает. Там, среди бушующего пламени, замечаю Симуса. Он, словно не пальцами, а всеми руками формируя плетение, сдерживает огонь и будто оттесняет его. И вроде бы все хорошо, вроде бы огонь начинает стихать. Но металлический столб, на котором стоит Симус, начинает крениться. «Симус, нет!» вырывается мой крик. Запястье снова обжигает, но теперь уже такой болью, словно я опустила его в огонь. В ушах нарастает оглушительный звон, а потом все меркнет.